Бойцы оказываются развитыми, при всем они отличные пилоты. Делаем пропуски на четвертый уровень, хотя сейчас смутно представляю, кто чем будет заниматься в Аплоте. Уж слишком он стихийно создан. А мозги растеклись лужицей и хрена не соображают. Стержень оплота занимает места в конференц-зале. Надана и четыре ее амазонки, Тейн и пятеро Маори. Все высокие, от метра восьмидесяти, гармонично раскачанные, у всех волосы по плечи. Лекс и Вера. Должен быть еще Эд, но он пока в камере, потому что под программой Баэтарха. Я больше для новеньких говорю, чем мы будем заниматься. Обещаю, что расслабляться не придется, будет весело. Покушение на убийство, попытки захвата и перевербовки – Потому советую держаться группой и прикрывать друг друга. Напоминаю Лексу, что надо обработать несколько жалоб заявок, поступивших на сайт оплота. Прошу Вэру проинструктировать новеньких и объявляю общий сбор в 11. Надеюсь, мне хватит трех часов на гискона. Пол первого рассаживаемся по флайерам и летим по апартаментам. Попадаю в тишину, но покой мне противопоказан. Потому выпиваю банку энергетика и заставляю себя усиленно думать о том, как прокачаться. Можно обрабатывать вызовы. Пять заявок, осколок у меня в кармане. А еще важно изучить тему взаимоотношений, магонов и дисконов. Помирить их, чтобы единым фронтом выступили против Гамилькара Байтарха. Марионетки в лапах Вауа. Еще следует инструктировать работу оплота, поработать со списком рекомендованных Помпили и зороастрийцев. В конце концов, слетать на Кипрус и поговорить с сестрой Баитарха, дел вагон, что замечательно. На старт-площадке привычно осматриваюсь в поисках бомб или киллеров, но моя биологическая система безопасности молчит. Желаю соратникам спокойной ночи, Поднимаюсь на лифте вместе с Виктором и Мирандой, которые всю дорогу тактично молчали. Не поужинав, принимаю душ, падаю в кровать и сразу же вырубаюсь, не успевая заметить, как меня поглощает вязкая чернота, та самая, которой на меня плеснул Гискон, потерявший жену. И сразу же из черноты выходит Элиса, садится на край постели, следующий кадр мы на огромной крыше дома в ночь бахают взрывы лиса всматривается в небо запрокинув голову ветер треплет ее волосы я знаю что сейчас ее убьют кричу но только разеваю рот в беззвучном крике бегу но обнаруживая между нами разлом который никак не перепрыгнуть Медленно поднимается вражеский флаер, свет бьет по глазам и слепит. Последний раз пытаюсь крикнуть, не могу, и разбегаясь, прыгаю через черный разлом, понимая, что не долечу. И снова Элиса. Мы где-то в горах, но по разные стороны оврага. Теперь я могу кричать, она слышит меня, оборачивается. Взлетает вражеский флаер, свет бьет по глазам, грохочет пулемет. Лишь единожды успеваю к ней, сбиваю с ног, прижимаю к себе, и мы в обнимку катимся по земле. Глажу непривычно длинные волосы. Теперь никто не отнимет ее у меня, никто не причинит ей вред. Не позволю. Мир снова становится целым, обретает смысл. И если нужно будет отречься от всех достижений, чтобы она жила и ей ничего не угрожало, я сделаю это. погружаясь в теплую, баюкающую черноту. А когда вдалеке верещит будильник, я открываю глаза, обнаруживаю в своих объятиях миранду. Отстраняясь, меня захлестывает гнев. Девушка поворачивается, сматывается в мое лицо, непонимающее, спрашиваю ее «Почему ты здесь?». Видимо, мой тон так выразителен, что она вспархивает с постели, вытягивается по струнке. На ней светло-зеленая прозрачная сорочка, облегающая идеальную грудь. Нижнего белья на девушке нет. «Извините, хозяин!» «Леон!» — говорю, отводя взгляд. Э, «Прости, Леон, я услышала крик и подумала, что-то случилось». На заводит за ухо прядь волос, но она выскальзывает и ныряет декольте. Понялась в твою комнату, ты звал какую-то Элису. Я попыталась тебя разбудить, чтобы прервать кошмар, но ты схватил меня, обнял, и я не посмел уйти». «Элису убили прошлой ночью у меня на глазах. Объясняю, чтобы избежать непонимания в дальнейшем». «Мне жаль», — шепчет она, — Ее сочувствие окутывает, успокаивает, обезболивает теплым шарфом, объятиями воспитателя, дыханием летнего ветра. Ты не слишься на меня, что я без спроса? Душевного тепла Миранды мне с избытком, потому подхожу, обнимаю ее. Спасибо. И топаю в душ перед поездкой к эзеру Гискону. Повестка дня вражда с родом магонов. попытаясь убедить Эйзера, что Гамилькар Баэтарх для нас более опасен, чем дед Элисы. Мысль о ней отдается болью, как если ткнуть пальцем в развороченную рану.